Глава 55. Айя. В словах Хэвы есть истина. Честно говоря, я тоже устала мучиться в догадках. Мы ещё немного поговорили, обсудили. Я согласилась, что нужен взгляд со стороны. И пусть это точно будет не каноненко. Ладно, тебе нужно отдохнуть, целует меня Ева. Хорошо? Хорошо, хорошо, киваю я, а сама тянусь к телефону. Айя! восклицает Ева отдохнуть? Это не про телефон. Мне очень нужно позвонить другу, будущему крестному отцу самовыдвиженцу. Шучу. Это действительно очень хороший человек. Посоветуюсь с ним. Ладно, только недолго, обещаю. Эва выходит из палаты, но в последний момент замирает у двери и как бы невзначай сообщает номер палаты, в которой находится Тарас. Моё сердце мгновенно взлетает в небеса, потом резко врывается в грудную клетку. И наводит там хаос. Я едва дышу. Меня так размазывает от эмоций и беспокойства за Фадеева, что я быстро строчу в азгено сообщение. Айя. Я в больнице, но со мной всё хорошо. Перезвоню сама. Ок? Не бомби мне на мой телефон, плиз. Подожди немного. Взген. Мы с Зарой подумали и решили, что вернёмся в город раньше, пока ты не решила, как быть дальше, поживёшь у нас. Это не обсуждается. Спорить с другом сейчас совсем не хочется. Я отправляю ему короткое ок и выхожу из палаты, ища нужную мне палату. Я нахожу её быстро. Мне никто не препятствует. Быстро открываю дверь и юркаю внутрь. Свет приглушён. На больничной палате один в один как моя лежит Тарас. Привет, тихо шепчу я, уверена, что он услышит. Так и происходит. Он медленно садится и порывается встать. Движения вялые, рассредоточенные меня пронизывает насквозь. Нет, не жалостью, а страхом, обострённым чувством любви, которая никуда не делась и желанием быть рядом, заботиться о нём. "Сиди, сиди", торопливо подбегаю. "Я сама к тебе подойду". Тарас держится ладонью за край кровати, Не удержавшись, обнимаю его за плечи. Он цепляется за мою талию, роняет лоб на мою грудь, всхлипывает глубоко и замирает. Его трясёт, меня тоже. Пол под ногами будто раскачивается. Вокруг шторм. И я боюсь, если отпущу его, нас рассорят окончательно, разметает в разные стороны. Он не прав. Он делал мне больно. Он много раз уходил и рвал всё, что только можно было порвать. А я? Лучше. Мне не хватило мудрости и выдержки перетерпеть очередную вспышку. Я поддалась своей слабости уступила демону недоверие, который портит всё хорошее во мне. Прости, прости, Тарас, шепчу я. У него опухшая голова, реально опухшая, раздутая, как большой качан капусты, смотрится ещё больше из-за бинтов. Я буду жить, у меня крепкий череп. Кто-то очень старался его расколоть, но не вышло, сорри, усмехается едва слышно, выдыхает это мне в грудь. Прости, что так вышло. Я просила. Я кричала, чтобы это остановилось. Кажется, твой цепной пёс больше тебя не слушается. Прости, сильно болит. Я не знаю, боль ли это. Просто всё плывёт. Я как будто пьяный. А я так не люблю быть пьяным. Мне потом хуже, чем всем, признаётся Тарас. Поэтому я редко пью. Знаю, что размажет. Ложись, прошу его. У тебя сотрясение, да? Да. Блядь срывается с моих губ. Я его уволю, выдыхаю. Не торопись, но ну, это же моя особенность, не твоя. Я наклоняюсь и провожу пальцами по голове там, где не закрыто бинтами. Кудряшки Тараса жёсткие, слипшиеся от заскорузлой крови. Много швов. Порядком. Плюс один большой шрам. Тебе сбрили кудряшки. Выдыхаю и начинаю плакать. Тарас смотрит на меня удивлённо. Ты чего? Всё же обошлось. Они мне нравились. Мне нравятся твои кудряшки. Я плачу. Как глупо. Новые вырастут. Ты не реви, а то я, блядь, сейчас тоже. Говорит, сорвавшимся голосом и закрывает ладонями лицо. Тарас отворачивается от меня. Его крупные плечи дрожат. Я вытираю слёзы и осторожно забираюсь на кровать, обнимаю его со спины, прижимаюсь носом между лопатками. От Тараса сильно пахнет кровью. Но его персональный пряный запах тела перебивает запах крови и медикаментов. Я осторожно пропускаю руку под его локоть, обнимаю. Фадеев мгновенно цепляет мою руку, сгробастал ладонь в свою, прижимает к груди. Сердце Тараса под нашими сомкнутыми ладонями бешено и горячо бьётся. Я чувствую его жар, страсть, бешеный ураган эмоций так, словно они во мне бьются как живые. Тарас крепко-крепко стискивает мои пальцы. Я не спешу отнимать свою руку. Жду, что он немного придёт в себя и успокоится, как и я, потому что чувствую, как тоже хлюпаю носом и плачу от наплыва эмоций. Ещё эти гормональные всплески не дают покоя. Наконец, то раз поворачивается в мою сторону и говорит глухо: "Мне, кажется, тебе лучше уйти". Что? Не могу поверить своим ушам. Я бежала к тебе, хотела узнать, как ты, а ты Прогоняешь? Я не хочу, пойми, выдыхает мучительно. Но твои грёбаные границы даются мне тяжело, а дистанция невыносима. В особенности сейчас, когда, кажется, блять, я знаю, что не прав и что даже мечтать о таком не стоит. Но мне всё-таки хочется думать, что тебе на меня не насрать. Это влечёт. Я с трудом держусь, поэтому уйди. Прошу, уйди, говорит громче. Я же знаю себя. Не сдержусь, сорвусь, а ты будешь винить меня. Мне хреново без тебя, и станет ещё хуже, если ты на чуть-чуть останешься и снова от меня закроешься. Не могу. Я создала правила и нарушила их первой, признаюсь. Зря ты думаешь, что мне на тебя плевать. Мне никогда не было на тебя плевать с первого дня. Это я в тебя влюбилась. Я, понимаешь? С тобой мне так легко как не бывает ни с кем это мои чувства как от земли до неба и обратно я ни разу не говорил что люблю сказал что не люблю лучше бы мой язык отсох хрипло выдыхает тарас притягивая меня к себе еще ближе